прорваться к участию в Эйнтри. А так он всем доволен и вовсе не стремится стать жокеем первого класса. Слишком уж большая ответственность. Когда на заштатных соревнованиях ты все время скачешь на какой-нибудь старой дранной щетке, ничего хорошего тебя не ждет. Зато какая радость и удивление, если вдруг вырвешься вперед. На его счету было пятнадцать побед.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 Последний поезд уже отходил от платформы, но я все-таки успел и по дороге в Лондон начал придумывать статью о Дермоте Финнигане и Уилли Ондре. Совершенно счастливая миссис Вудвард удалилась без 15,7, и я обнаружил, что в кои-то веки она оставила в духовке бифштексы. Элизабет была в хорошем настроении.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 из-за пребывавших обычно в последний момент аннотаций на какой-нибудь там сироп от кашля Вазита или тоник для волос Уама. Приятно видеть свою работу не испорченной. Я посмотрел на Гейл. Она внимательно наблюдала за мной. «Вы всегда читаете последнюю страницу?» — спросил я. Она покачала головой. «Простое любопытство. Хотелось посмотреть...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 Что она богата. Вернувшись домой, я ощутил странную раздвоенность. Столь хорошо знакомый мне уклад вдруг показался нереальным. Словно половина моего существа все еще пребывала в Сурее. Я поцеловал Элизабет, а подумал о Гейл. Депрессия, тяжко и неуклонно, надвигалась на меня, словно черная туча. на бегущий поезд. — А тебя разыскивает какой-то человек, — сказала Элизабет. Звонил три раза, и голос у него был ужасно сердитый. — Кто такой? — Я не разобрала, он заикался. — А как он узнал наш телефон? — Я ощутил раздражение и усталость. Мне смертельно не хотелось вступать в телефонные беседы с сердитым человеком. К тому же наш номер не значился в телефонных справочниках, чтобы уберечь Элизабет от лишних звонков. Не знаю, но он оставил свой телефон и просил позвонить. Это единственное, что мне удалось разобрать. Мать Элизабет протянула блокнот, где был записан номер. Так это... «Виктор Ронси!» — воскликнул я. «Да, верно», — с облегчением произнесла Элизабет. «Что-то в этом роде». Я вздохнул. Единственное, чего мне хотелось в эту минуту, так это чтобы вся свистопляска, которую я сам заварил, вдруг кончилась как по мановению волшебной палочки, и чтобы меня оставили в покое. Позвоню попозже, — решил я, — а сейчас мне просто необходимо выпить. Я как раз собиралась поставить чай. С укором проговорила моя теща. Тихо закипев от ярости, я налил себе двойную порцию виски. Бутылка почти опустела. Воистину, черное воскресенье. Не находя покоя, я поплелся в кабинет и начал... перепечатывать статью для Телли. Это механическое занятие постепенно ослабило напряжение и притупило чувство вины, с которым я возвратился в дом. Я не мог допустить, чтобы Гейл слишком нравилась мне, но она нравилась и очень. Влюбленность в такую женщину может обернуться настоящим адом. Пожалуй, нам не стоит больше встречаться. Это, во всяком случае, я твердо решил. Однако тут же все мое существо воспротивилось этой мысли, и я понял, что мне не устоять. Ронси позвонил еще раз после ухода тещи. «Что за чертовщину вы написали в своей кретинской статье? Моя лошадь непременно будет участвовать». «Да как только...» вы посмели как смели вы подумать что мы замешаны в каких то темных делах элизабет не лгала он и вправду сильно заикался даже сейчас мне стоило большого труда заставить его признать что ни в одном разделе статьи не говорилось о том что лично он имел какие то иные намерения кроме самых честных и благородных я лишь хотел сказать мистер Ронси, что раньше некоторых владельцев под нажимом заставляли снимать лошадей со старта. Так может случиться и с вами. Я просто хотел предостеречь людей, играющих на скачках, посоветовал им потерпеть и не делать ставок раньше, чем за полчаса до старта. Лучше уж играть по маленькой стартовой ставке, чем разом потерять все деньги. «Я перечитал ее несколько раз!» рявкнул Ронси. «И никто уж, поверьте мне, ни один человек не сможет оказать на меня нажима!» «Очень хотелось бы надеяться», — сказал я. «Интересно», — подумалось мне, «распространяется ли его неприязнь к старшим сыновьям и на младших? Станет ли он рисковать их здоровьем и благополучием ради участия Тидлипома в Золотом Кубке?» «Возможно, станет». Жилка упрямства засела в его характере, словно железная порода в камне. Когда он почти совсем успокоился, я спросил, где он узнал мой телефон. «О, это было чертовски непросто, если хотите знать. В этих дурацких справочниках его не оказалось. Люди из справочной на отрез отказали, даже когда я намекнул, что у меня срочное дело». Смешно сказать, но даже это меня не остановило. В конце концов, номер сообщил ваш коллега по службе, Дерри Кларк. Понятно. Задумчиво протянул я. Дерри вовсе не из тех, кто легко выдает чужие тайны. Что ж, спасибо. Нашел вас фотограф из Телли? Да, заезжал в пятницу. Надеюсь, вы ничего не говорили в Телли а. О... Он опять начал заикаться. «Нет», — твердо ответил я, — «абсолютно ничего». «Когда я буду знать наверняка?» В голосе его звучало подозрение. Номер выходит во вторник, перед началом скачек. «Завтра же попрошу у редактора черновой экземпляр. Мне надо знать, что вы там написали». «Сделайте одолжение». Согласился я. Хорошо бы сплавить этого клиента Арнольду Шенкертону. Вот будет потеха. Все еще кипя, он повесил трубку. Я набрал номер Дерри в твердой решимости и залить на него раздражение. «Ронси?» Возмущенно переспросил он. «Никакому Ронси я твой телефон не давал, будь уверен». В трубке я слышал, как его грудная дочка на всю катушку упражняет легкие. «Что ты сказал?» «Я говорю, кому ты дал телефон?» «Дядюшке твоей жены?» «У моей жены нет никакого дядюшки». «О, Господи!» «Но он назвался дядя Элизабет, сказал, что у тети удар, и он хотел бы сообщить вам об этом, но потерял номер телефона». «Вот хитрая лживая скотина!» Чувством воскликнул я. А еще обвиняет меня в искажении фактов. Извини, Тай. Ладно, что там. Только в следующий раз проверь сначала у меня. Как мы договорились. Помнишь? Хорошо, обязательно, Тай. Прости. А как, между прочим, он добыл твой телефон? Он есть в справочнике по британским скачкам, в отличие от твоего. Тут я промахнулся. Я опустил трубку на специальный рычаг у изголовья постели Элизабет, перешел в кресло, и весь вечер мы, как обычно, провели, созерцая тени, мелькающие в пучеглазом ящике. К счастью, Элизабет никогда не надоедала это занятие, хотя она часто жаловалась на перерывы между детскими передачами в дневное время. почему говорила она их нельзя заполнить чем нибудь интересным для прикованных к постели взрослых потом я сварил кофе сделал элизабет растирание и другие процедуры и все это самым заботливым и домашним видом хотя мысли мои блуждали где то далеко как у актера в тысячный раз исполняющего одну и ту же роль в понедельник утром Я отвез статью в Телли, оставил пакет в приемной у секретаря, точно уложившись в крайний назначенный срок. После этого поездом отправился в Лестер на скачки. Дома сидеть не хотелось, хотя это был мой официальный выходной. Кроме того, эгоцентрик, лотерейная лошадка Хантерсонов, проходил там сегодня предстартовую тренировку, еще одно вполне законное оправдание путешествию. Из-за сырости, сгустившийся в туман, видимости почти не было. Я различал только два последних барьера. Эгоцентрик взял четвертое препятствие, и оставшегося у него духа едва хватило бы, чтобы засвистеть в детскую свистульку. Жакей заорал тренеру, что этот никчемный ублюдок еле-еле перекинул копыта через три барьера в дальнем конце поля и больше не станет прыгать ни за какие ковришки. Тренер ему не поверил и назначил на скачки другого жакея. Веселый денек! Довольно жидкая толпа младенцев в матерчатых кепи и вязаных шарфах усеяла землю использованными билетиками, газетами, и бумажными стаканчиками из-под угря в желе. В баре я присоединился к знакомому парню из «Спортинг Лайф». Рядом с нами четверо журналистов с определенной степенью недоверия рассуждали о моих нестартерах. Ничем не примечательный день. Один из тех, которые легко забываются. Но дорога домой заставила меня переменить мнение. Подчас забывчивость может стоить жизни.